Глава 42. Только дома Ольга окончательно осознала, какой опасности избежала, чудом избежала. Напрасно она рассчитывала на помощь Жарона. Стоило Марине выстрелить в нее, и Жарон вряд ли устоял бы перед искушением стать богатым. Он помог бы убийце, Ольга ясно это осознавала, Марина уговорила бы его. Жарон женился бы на Марине Петровне Шаталовой, молодой красивой наследнице очень приличного состояния. Ольга, словно подкошенная, упала на кровать. «Надо позвонить Аделине», устала, подумала она и набрала номер телефона. «Алло, мадам Карен, извините за столь ранний звонок, но мне требуются ваши услуги. Я жду вас у себя». Через час старая знакомая Ольги, подруга ее покойной матери, мадам Карен, хлопотала вокруг своей бедной девочки. «Все поняла, крошка», – успокаивала ее она. «Очень хорошо, что я рано ложусь спать, и меня не видели соседи. Так и скажу, что всю ночь провела у твоей постели». «Чудесно! А теперь приготовь мне кофе! Что-то я неважно себя чувствую!» Мадам Карен тревожно всмотрелась в сунувшееся лицо Ольги и бесшумно вышла из комнаты. «Как все просто! В жизни еще проще, чем на сцене! Даже интересно, подумала Ольга. «И будет просто до тех пор, пока есть легко предсказуемое зло!» «Только добро непредсказуемо, но как его мало на свете!» Повернувшись на кровати, она охнула от внезапной боли. Ольга никогда не рожала, но сразу поняла, что начались схватки. «Ну вот и пришла пора», — подумала она. «Скоро появится на свет тот, чьей любви не придется сомневаться. Он никогда не причинит мне смертельного зла. Он способен только на детские шалости». Ольга с усилием нажала на кнопку звонка и сказала появившейся почти мгновенно мадам Карен. "Не надо кофе. Позвоните доктору Марису. Пусть он позаботится о том, чтобы меня доставили в больницу. Скажите, что схватки начались". Мадам Карен испуганно кивнула и поспешила выполнить распоряжение. Ольга гладила себя по животу и ласково приговаривала: "Сейчас мой маленький Луи «Потерпи, ангелочек, уже скоро ты будешь в объятиях своей дорогой мамочки. Я знаю, сыночек, знаю, что ты уже любишь меня и будешь любить, несмотря ни на что. Всегда, с самого своего рождения. Только ты, ты один, тот единственный человек, которого я могу не бояться в этом мире. Только ты, мой малютка Луи». Роды были тяжелыми, долгими и изматывающими. Ольга лежала на операционном столе, безучастная ко всему. Время от времени сознание возвращало ее к действительности, но тут же уплывало сгущающийся мрак небытия. Раздавшийся плач младенца она не услышала, как не услышала и голос врача. «Уф, мальчик, прелестный малыш, а тяжелый какой, настоящий богатырь! Как жаль, что не удастся спасти его маму!» Акушерка приняла младенца, подняла его над головой и грустно спросила, «Как она хотела его назвать?» «Луи, по-моему», — ответила доктор. «Здравствуй, Луи. Ты еще не знаешь, что, явившись на свет, убил свою маму». И все же Ольга не умерла. Жадно цепляясь за жизнь, она удивила врачей. Ее сердце снова забилось тогда, когда в это уже никто не верил. Реаниматоры изумленно радовались и разводили руками. Бригада интенсивной терапии была потрясена. Врачи не знали, что за секунду до смерти Ольга впервые в жизни обратилась к Богу. «Господи!» – мелькнула в ее гаснущем сознании отчаянная мысль. «Господи! Неужели это конец? Не дай мне, Боже, уйти, не покаявшись и не постигнув, что я здесь натворила!» что и зачем? Позволь Всевышний найти мне глупые ответы на эти страшные вопросы. Или Бог Ольгу услышал, или так живуча оказалась она, но возможность найти ответы ей предоставились. Лежа в реанимационной палате, она мучительно вспоминала, когда и с чего все это началось. Жизнь мелькала перед глазами. Вот мама, вот папа, Вот первый священник, грозящий хитрым, коварным дьяволом желаний. Она не вняла предостережением, не послушала его, не поверила. «Когда же это началось?» – гадала теперь Ольга. «Ведь все, что со мной произошло, имело начало». Она мучительно копалась в памяти и обнаруживала там одни лишь свои желания. Их было много, много, много с самых юных лет. Все эти желания ей, родившиеся заново, теперь казались нечеловеческими. Появился вопрос, зачем смертному человеку надобно так много желать? Ольга возненавидела все то, чего раньше страстно хотела. Да, это они, они толкали меня на злодеяния, мои желания. Видимо, прав святой отец. В этом мире вершат преступления не люди, а их желания. Желания. «Желание!» – подумала Ольга. И в этот миг дверь распахнулась, на пороге показалась нянька с младенцем, с ее сыном, с ее Луи. Луи громко заплакал. Он желал материнского молока. Для вас читала Людмила Милевская.